2009 год от сотворения «Свода», воздушный театр, четвертый день первого осеннего отрезка. Ирис. В воздушном театре этим вечером был аншлаг. Глядя со сцены в переполненный зал, Ирис ощущала привычное чувство легкого опьянения. От осознания, что это именно ей, ее танцам, костюму, грации, красоте, аплодирует ревущая толпа — Кружилась голова. Ради таких секунд стоило жить. Перед спектаклем казалось, что буквально все на грани провала. Дарина заканчивала последние приготовления в декорациях за считанные минуты до начала представления, под недовольное бурчание директора о срыве премьеры. Флам! как всегда, бледный от усталости под вечер, руководил действиями своей Даллы со сцены, пока сама Дарина поправляла воздушные механизмы под потолком. Но, вопреки мрачным прогнозам директора, все прошло великолепно. Механизмы работали как надо, оживая при помощи воздуха, пускаясь в пляс и творя чудесную историю. Особенно Дарине удались бабочки — Рой механических созданий, парящих в зале, действительно восхищал. Сама же Ирис сегодня определенно была в ударе. Ни одного неправильного движения, только великолепная, чистейшая игра воздуха. Вызов, полет и восторг. Пока остальная труппа принимала поздравления от высокопоставленных гостей, Ирис под шумок улизнула к себе в гримерку. Ей хотелось перевести дух. Впереди еще был долгий праздничный вечер. Она успеет выслушать все комплименты и отдать дань приличия. Почти весь спектакль был на ней, и Ирис очень устала. В гримерной догорал огонь в стихийном камине, озаряя захламленную комнатку теплым светом. Ирис с наслаждением прямо на ходу скинула туфли и с ногами забралась в свое любимое потертое кресло. Гремерка представляла собой крошечное помещение, заставленное так, что в нем трудно было развернуться. И все-таки это была ее личная комната. А такую роскошь могли позволить себе далеко не все. Ирис искренне ценила возможность перевести дух в одиночестве. Добрый вечер, вдруг раздался голос из дальнего угла, неосвещенного светом камина. Ирис вскрикнула. Такое уже бывало не раз. Неуемные поклонники обманом пробирались в гримерные, чтобы лично выразить восхищение при самом безобидном раскладе. Для таких случаев к труппе был представлен огромный добродушный уволенберущий, решавший эти вопросы с помощью пары дубовых кулаков. Ирис набрала в грудь побольше воздуха, чтобы позвать его. «Не стоит», — говоривший вышел на свет. «Он не придет». «Нас вообще никто не услышит, я вас уверяю». Перед Ирис стоял высокий мужчина средних лет. Он был изящно одет и пострижен по последней моде. Длинные пальцы украшали массивные драгоценные перстни, тускло блестевшие в пляшущем свете камина. На красивом лице незнакомца застыло учтивое, чуть насмешливое выражение. «Кто вы?» Ирис страшно жалела, что не осталось с труппой. Безумец, подкрауливший ее, выглядел опрятным и состоятельным, но это еще ни о чем не говорило. «О, вам будет приятно наше знакомство, обещаю. Меня зовут Бартон». Незнакомец улыбнулся, и Ирис стала по-настоящему жутко. Она обняла себя за плечи и невольно сильнее вжалась в кресло, будто пытаясь скрыться от насмешливого, едкого взгляда. — Не переживайте так, я и пальцем вас не трону. Он старался говорить ласково, но Ирис от этого не становилось легче. — Что вам нужно? — дрожа всем телом, спросила она. — Всего лишь маленькая услуга. — Так, мелочи. Кое о чем мне рассказать, написать пару писем. Поверьте, вам захочется ее оказать, ведь на кону... «Жизнь вашей семьи!» Сердце Ирис ухнуло вниз.